Глава 34. Полина. Спустя четыре дня я все же улетаю с детьми на острова. Я хотела взять с собой маму, но она отказалась, ославшись на недомогание. А когда я ответила, что тем более не оставлю ее в таком состоянии, она меня чуть ли не палками погнала в аэропорт. В детали случившегося мы не посвящали родителей, сказав лишь о том, что у Андрея завелся промышленный шпион, и мы решаем этот вопрос. Их такой ответ устроил, потому что они ничего не понимают в этом деле. А походы на допросы в полицию все же нужно было объяснять, потому что детки вряд ли не расскажут об этом бабушке и дедушке. Именно поэтому я поспешила увезти Саву и Нелли из страны, чтобы они не сболтнули лишнего. Остров встретил нас ласковым солнцем и теплым бризом. Я не знаю, сколько нам предстоит провести здесь времени, но всю свою жизнь, что я оставила на материке, я поставила временно на паузу. За салонами следит управляющий, как и за производством на фабрике. Сейчас для меня самое важное – спокойствие сына и дочки, которые, кажется, забыли о тревогах, как только их ноги обласкал океан. Лица детей сияют от восторга, когда мы заселяемся в виллу с видом на океан. И все, кажется, налаживается, но я не могу расслабиться и найти покой. Я волнуюсь за мужа и не могу убедить себя, что в наше отсутствие ничего дурного не произойдет. Каждый звонок Андрея заставляет сердце колотиться быстрее, и прежде чем я успеваю ответить, в голове появляется с десяток разных, не самых приятных сценариев того, что именно там сейчас происходит. «Как дела?» Слыша его голос динамики, я ощущаю какое-то волнение, похожее на то, что я испытывала, будучи старшеклассницей, когда разговаривала с парнем, которому неровно дышала. «Все хорошо, дети купаются, я делаю эскизы, а у тебя...» «Разбираюсь с бумагами. Белогорский не сдается, но у нас есть козыри», — слышу в его голосе воодушевление. «Андрей, запинаюсь, не знаю, как заговорить о том, что действительно меня волнует». «Да, Поль», — произносит муж как-то особенно нежно, и в груди растекается тепло. «Что там с Алисой?» Не выдерживаю и все-таки спрашиваю. Слышу глубокий вдох и начинаю нервничать. Вспоминать эту девушку нелегко. Много бед она принесла нашей семье» но поскольку она оказалась связана с похищением Андрея, забыть о ней не получается. Она дала показания против Белогорского. Все именно так, как и говорил Артем. Белогорский держал ее на коротком поводке, и ей захотелось свободы и нормальной жизни. Ты не подумай, я ее не защищаю, прекрасно понимаю, что она не жертва, но и не главная злодейка в этой истории. Возможно, он прав в том, что она не опасна физически для нас но зато она несет в себе опасность совершенно иного рода. Ты общался с ней? Вопреки здравому смыслу и моему пониманию того, что супруг не станет рисковать возможностью наладить отношения в семье, я боюсь их встречи. Все же он был ею очарован, и его влекло к ней, а теперь, когда нет физической преграды в виде меня и детей, он может шагнуть дальше. Да, Поль, мы виделись в присутствии адвоката. Больше я не останусь с ней наедине». Мне так хочется сказать, что я ему верю, но все совершенно не так. Тревога и страх — два моих неразлучных спутника. — Ты мне не веришь? — спрашивает устало, прекрасно понимая, что доверие — самая хрупкая в мире вещь. И не факт, что, пошатнув его однажды, сможешь поймать для него равновесие вновь. — Это сложно, — не скрывая свои чувства. Я вообще не вижу смысла замалчивать что-либо, когда внутри настоящая буря я понимаю родная и обещаю что я все исправлю и сделаю так чтобы ты поверила мне снова время покажет андрей обещаю что она больше не появится в нашей жизни и никто другой не встанет между нами потому что я осознал как легко все потерять я закрываю глаза пытаясь понять верю ему или нет но остается еще столько нерешенного между нами что пока я не готова сказать однозначно что все осталось позади когда ты приедешь несмотря на все наши вопросы Мне безумно его не хватает рядом. А вообще я жутко переживаю за него и хочу спрятать там, где точно не достанут враги. Как только разберусь с этим, обещаю. Но обещания — это лишь слова, а мне нужны поступки. И чем больше дней проходит вдалеке от мужа, тем острее я чувствую тоску по нему. Мне хочется просто увидеть его. Ведь тогда это будет означать, что в жизни есть справедливость и невиновные спасены а злодеи получили по заслугам. И, возвращаясь на виллу с прогулки на катере по океану, я вижу на нашем крыльце знакомую широкоплечью фигуру.